Глава 13. Агата. Бежала в кабинет Севера, и пока он не успел открыть рот и назвать меня кретинкой, хотя облить взглядом полным презрением ему уже удалось, я с порога выпалила. «Протокол на исследование готов, Север Демидович. Пришлось задержаться адмирал упорно убеждал меня перейти на службу под его непосредственное командование». Север сощурил свои нереального цвета пронзительно-голубого океана глаза, забрал из моих рук документы, произнес. «Отлично». Когда переходишь под непосредственное командование адмирала? Ох, сколько ехидства и еще большего презрения прозвучало в его словах. Хватило бы на целую армию. Я расплылась в довольной улыбке и медленно протянула. О нет, я отказалась от щедрости адмирала. Я остаюсь вашим ассистентом, док. Север поднял на меня чуть удивленный взгляд, и мимолетное удивление тут же сменилось раздражением. Он поджал губы что-то, под нос прошептал, а потом сказал, «Что ж, весьма глупо с твоей стороны было упустить такую уникальную возможность. И раз я вынужден дальше терпеть твою некомпетентность...» Он поднялся со своего места, кивнул мне на дверь, за которой находилось мое рабочее место, и прошипел, «Хватит стоять у меня над душой и делать мне нервы. Ты уже опаздываешь, Агата. Все дела сами себя не выполнят. Иди и работай». Удержалась от желания отдать честь и щелкнуть пятками. Вряд ли Загорский оценит мое ехидство. Одарила начальство улыбкой, кивком и убежала работать дальше. Тим и чуче хмыкнули при виде меня. Тим не смог не сказать. «Везет. Я в первый день и в первые час работы рыдал и думал о том, что это моя самая большая ошибка в жизни. Думал бросить все к чертям и вернуться на землю». «Но ты здесь», — произнесла я. Не то что мне была интересна жизнь Тимы Бьорна, но не смогла смолчать. «Вот именно!» — поднял он указательный палец и им же поправил очки. «А ведь мог я совершить огромную ошибку и вернуться? Ты, наверное, задаешься вопросом, что меня заставило остаться?» «Нет, не задаюсь», — фыркнула в ответ. Но тем уже вошел враж. Поймала сочувственный взгляд Чуча, сосредоточила все свое внимание на хаосе на рабочем столе. «Придется все здесь рассортировать». Под кипа бумаг нашла толстую тетрадь, где были отмечены и пронумерованы документы, в каких они папках. Журнал учета. Здесь были прописаны все-все документы, их формы электронные, на бумажном носителе аудио. Мой предшественник оставил много пробелов. Придется перебрать все тут и заполнить пустые таблицы. Бубнеж тем и шел фоном и не сильно раздражал. А все потому, что зарыться в бумаге севера оказалось весьма увлекательным занятием. «Нет, бумажная работа — это тот еще ад. Все дело в содержании. Я смогла узнать все то, чем занимается Загорский. Его исследования оказались нереальными. Фантастика! Он действительно гений. Одна только защита в космических условиях чего стоит. Представьте ситуацию, когда у космонавта случается внештатная ситуация со скафандром, хотя там суперзащита» или, находясь на звездолете шатле МКС вдруг произойдет разгерметизация или кто-то выкинет человека в открытый космос, то человек в течение нескольких секунд умрет. В космосе почти полный вакуум, там нет давления. Кроме этого, в космосе очень холодно. Температура составляет около 3 градусов по Кельвину. Если кожи и сосуды нашего с вами организма эластичны и могут достаточно сильно растягиваться, то вот легкие при резком исчезновении внешнего давления просто разорвутся. Кровеносные капилляры в них настолько малы, что не вынесут резкого перепада давления. И вот что придумал Сейер. Наниты, снабженные специальным веществом, загоняются в кровеносную систему. Они уже закодированные, на свою миссию знают, куда им двигаться и как по телу распределиться. Так вот, в случае ЧП наниты моментально реагируют на ситуацию и запечатывают человека. Они впрыскивают вещество, которое до нужного времени держат в себе и вводят в неполный анабиоз весь организм. Но при этом мозг продолжает работать, и человек в течение трех часов может действовать, спасать себя и по возможности других членов команды. Да-да, это нереально. Я как медик понимаю, что подобное невозможно. Кровь не насыщается кислородом, органы отказывают, мозг в таких условиях не сможет выжить. Но просмотрев протокол исследования химический состав вещества, которые несут в себе наниты, Поняла, что это вполне себе реально. Сложно представить, но реально. Единственное, в протоколе нашла запись, что на человеке испытания еще не проводились. Но тест, который был проведен на лабораторных мышах, увенчался успехом. «Обалдеть!» — произнесла едва слышно. Закопалось следующее исследование. и заметила, как пролетело время. «Где мой обед?» — услышала над собой, вздрогнула. Нехотя вернулась в «Здесь и сейчас» подняла голову и встретилась с хмурым взглядом Загорского. А, протянула озадаченно. Момент. Он поджал губу, увидел, чем занимаюсь, и еще сильнее нахмурился. «Это все чушь», — сказал он резко. «Принеси мне обед живо». И тут я поняла, что сама голодна, как зверь. Желудок издал характерное бурчание. «Что вам принести?» — поинтересовалось начальство. «Стейк с крови сказал Загорский. «Ха! С крови Кто сомневался. «На гарнир тушеные овощи, но никаких помидоров», — напомнил он. «Еще стакан апельсинового сока, кофе и кусок вишневого пирога». Моргнула, кивнула и проговорила. «Сейчас все будет». Решила заказать себе все то же самое, за исключением крови. Я люблю, когда стейк сочный, но крови в нем уже нет. Пришла за обедом и удивилась тому, как тут стало многолюдно. «О, громово! окликнула, замахал мне Руслан. «Иди к нам!» За столиком сидел он, Арни и Шар. Я с грустью посмотрела на их обед. Взглянула на время развела руками. Постучала по часам. А потом провела ребром ладони по горлу. Парни и девушка рассмеялись. Они все поняли и вернулись к своим блюдам. А я начала формировать заказ. Для Севера и себя. К счастью и огромному облегчению обед Загорский не раскритиковал. Хотя видела, как ему хотелось, чтобы я снова облажалась. Но нет, придраться не вышло. Он заперся в своем кабинете, и я с придурковатой улыбкой, которая означала «маленькую победу», отправилась за свой стол, чтобы тоже пообедать. Хотя, сказать по правде, это очень-очень плохой вид обеда на рабочем месте. Ты невольно все равно отвлекаешься на работу. Не просто так придуманы столовые, кафе, рестораны. Не просто так всех сотрудников станции в положенное время просят отвлечься от обязанностей и пройти на завтрак, обед, перекус, ужин. Но так как у меня начальство обособленное, то и все остальное отличается от других. Я с огромным удовольствием съела свой стейк, овощи, выпила свой сок и от быстрого насыщения ощутила легкую сонливость. Парни косились на меня. Чуча лишь вздыхала, вот Тим кривил рожи. Естественно, аромат мяса наполнил всю приемную, поделенную на три части. Мое рабочее место, рабочее место чучи еще одну Тима. И парням пришлось вдыхать ароматы еды. «А вы чего не пойдёте на обед?» Поинтересовалась у них. «Я через полчаса пойду». Отозвался Чучи, потом он кивнул на Тим и добавил. «Он сразу после меня. Кто-то всегда должен оставаться на месте, если доку что-то вдруг понадобится». «Почему сейчас не пойдешь? Не поняла их, зачем тянуть. Тим хмыкнул. «Потому что, когда главный обедает, кто-то должен продолжать трудиться. Нам позволено принимать пищу после того, как он насытится». Теперь я скривила рожицу и с улыбкой произнесла, не обещайся, тем, но прозвучало как озвучивание документального фильма про диких зверей. Чучер рассмеялся и сказал «Прикольно, и что-то в этом есть». Тим пнул ботинком по колесикам его стула и проворчал «Будет тебе прикольно, когда ты не доделаешь аналитику к завтрашнему утру, а я тебе помогать не буду, у самого работать тьма». «Да ну тебя». Фыркнул он на Тима, потом двумя руками пригладил буйную кучерявую шевелюру, сделал глубокий вдох, потом выдох, придвинулся ближе к компу и сосредоточился на своих таблицах-расчетах. Эх, если бы я только знала, что этот обед мой последний нормальный обед, то бросила бы все и побежала в столовую, чтобы впрок насытиться. После того, как парни по очереди успели перекусить, буквально сразу из своей пещеры вылетело чудище. Из кабинета вышел зелещий за Загорский. Какая муха успела его укусить, и кто уже раздраконил дракона, тайно за семью печатями. Но факт на лицо север был в ярости и прилетело всем. Чучу Загорский буквально довел до слез, обозвав столь унизительными словами, что даже я, привычная к медицинскому мату, просто поверьте, у медиков крайне специфический и грубый юмор, и ругаться мы умеем. Тот тут даже я густо покраснела, ощутила себя неловко. А за чучу стало обидно. Парень ведь старается. Тим тоже без люления остался, но ему Загорский отсыпал меньше. А потом Север переключился на меня. Он сейчас был похож на настоящего дракона. Только что огнем не плюется. Но злость у него столько же, как у тираннозавра в период линьки Громова? Какого ты еще здесь? Где мои новые пробирки из Триплекса? Живую летела и принесла. И дернул меня черт за язык. Первый об этом задании слышу. Потрясла списком дел, который север мне с утра бросил на заваленный стол в виде скомканной бумажки. Здесь нет ни слова. А мозги у тебя есть? рявкнул он и хлопнул искусственной рукой по моему столу. Сразу по столешнице пошла трещина. Свой ИИ проверять не думала? Он указал на меня пальцем, и уже тише, но не менее грозно проговорил: Если не включаешь мозги, то обязательно включай ИИ. Это все, и живо все за работу и выскочил из приемной. Тем шумно выдохнул и прошептал. В лабораторию шел. Это надолго. «Агата, иди скорее, то он вернется. Предостерег меня Чуча». Проверила свой ИИ, врубила Эя, и обнаружила, что и правда Загорский мне сюда отправил задание принести чертовы проверки. «Так, только скажите, куда мне идти?» В подобном рабском ритме я уверенно продержалась две недели. Терпела, выкладывалась по полной, досконально изучила распорядок дня Загорского. Видела, что я бесила его неимоверно, особенно когда ему придраться было не к чему, и он буквально с потолка брал и придумывал нелепости. По типу пылинки у меня на рукаве, которая его вывела из себя. Или запах моего шампуня, его тонкий нюх раздражает. А у меня, на минуточку, вся косметика без запаха. Это одно из правил МКС, о чем я и напомнила Северу, и в ответ получила новый выговор — что начальству перечить нельзя. Я молчала, проглатывая его колкости, оскорбления, откровенно тупые задания. Меня он не допускал в лабораторию. Чучие тем сочувствовали мне, но не сильно. Парням тоже нехило прилетала от Самодура. Из-за высокой загруженности я не могла пойти в сектор к ганимедцам. У меня не хватало сил изучить данные о ганимеде. Лишь иногда ко мне пробиралась кошка Шарлотта. Гавана словно чувствовала мое падническое состояние, Ластилась и мурлыкала рядом. Шар вроде бы не возражала и не ревновала. К концу дней я была без сил. Даже пальцем пошевелить не могла. На сон мне оставалось всего ничего, и с утра пораньше, пока все еще спали, я уже мчалась за завтраком для своего начальства. Загорский оказался настоящим маньяком в плане работы. Трудоголик, который считает, раз сам такой, то и остальные должны страдать. Ненормальная нагрузка начала сказываться на моих... Ногах, руках, плечах, спине. Мои глаза стали сухими, красными, начали болеть. Мозг, кажется, начинал закипать, и ему вскоре однозначно потребуется перезагрузка. Более того, я начала стремительно худеть. За две недели работы на МКС я потеряла 5 килограммов. Сестре я писала короткие сообщения по типу, что у меня все супер, тут мега интересно, Загорский хоть и закидонами, но вполне нормальный. Писала, что времени пока нет, Как появятся первые выходные, так и поговорим нормально. Зачем рассказывать родным, что мне приходится выслушивать о себе много нового и нелицеприятного, и что я уже сама на себя не похожа? И это даже месяц не прошел. И сегодняшний конец дня напоминал мне день сурка. Не помню, как добралась до каюты, как разделась и забралась под согревающий душ. Не помню, даже ужинала ли я. Вроде да, но в упор не помню, что было на ужин. Зато хорошо ощущаю усталость». Она переполняла меня, глубокое, пронизывающая каждую клетку, когда хочется опустить руки и сдаться. От постоянного недосыпания у меня уже кружилась голова. Кажется, я близка к выгоранию. Да, Загорский реально гений. Спалить человека за две недели работы нужно иметь определенный талант. Окружающие видели мое состояние и не были безучастными. Шарлотта бесновалась и просила меня уйти от севера. Особенно, когда я ей рассказала о предложении адмирала перейти под его начало на должность хирурга флота. Тогда она меня буквально начала терроризировать и давить, чтобы я пришла на нормальную работу и прекратила этот мазохизм. Парни, даже сам адмирал, пытались меня убедить в этом, но я им улыбалась, отвечала «нет» и говорила, что у меня все прекрасно. На деле все было хреново. Особенно сейчас, когда поняла, что забыла на рабочем месте планшет. Там составлен недельный план дел, и на завтра список реактивов, которые я с утра должна забрать в биохимическом отсеке. И хоть убейте, я не помню все 30 пунктов. А ведь вроде я хотела синхронизировать данные с планшета со своим ИИ, но забыла. Все из-за накопившейся усталости и стресса. Ваша ж...» — слух и едва не разрыдалась от досады. Вместо того, что прямо сейчас выползти из душа, на одном упрямстве высушить волосы, а затем надеть пижаму и завалиться спать — Мне нужно одеваться и топать за планшетом». Злость предала сил. Выползла из души, стянула мокрые волосы в тугой узел. Быстро оделась и на последнем рывке домчалась до рабочего места. Планшет лежал на столе. Никто его не трогал, никому он не был нужен. Схватила чертов гаджет и уже собралась возвращаться, как услышала странные звуки из кабинета Загорского. Я закатила глаза и едва не выругалась. «Этот типа по ночам работает? Он вообще хоть иногда спит? Отдыхает?» В Голове мелькнула картина, словно кадр из фильма. Я пинком ноги открываю двери кабинета Севера и обрушиваю на его гениальную физиономию этот планшет. Даю им, мужчине, пощечина да от души так, пока планшет не рассыплется на кусочки. Ох, это была бы чудесная встряска для гения Загорского. И он после моего гнева истекал бы кровью, обязательно упал бы на колени и извинился передо мной. И каялся бы. Каялся за свое поганое поведение. Но тут громкий стон полной злой боли вернул меня к действительности. У меня включился режим врача, спасающего жизни. Усталость как рукой сняла. Второе дыхание открылось. Бросила планшет обратно на свой стол и осторожно подошла к двери кабинета начальства. Приложила ухо и нахмурилась. Стонал север, в этом нет сомнений. И по ходу Загорскому было не просто больно. Его терзала чудовищная агония. Не раздумывая ни мгновения, вошла внутрь.